Текст 8 «И видел я Отца Небесного, и говорил с Ним, и сказал Он, «Сын мой, ты сделал действие очень важное в своей жизни, как и в жизни каждого человека. И я дам ответы на вопросы, которые ты, познавая, задаешь по мере твоего понимания. Посмотри на душу и ячейку в центре своей души, как каждого человека, и скажи, и это знание и действие будет закреплено за тобой с этого момента и навечно». И видел Я ячейку души и видел вокруг и внутри ячейки яркий свет. Я смотрел, и свет распространялся вглубь ячейки. Я начал видеть весь мир, Землю, космос, бесконечность, Вселенную и все в одной клетке. Я также видел другие галактики, звездные пути, другие планеты и то, что могло общаться на уровне разума и имело свои координаты по вертикали на уровне полюса Земли, где имеется вода большого диаметра в статике а вверху препятствия виде объектов неправильной формы. Потом все чаще след планеты с большим количеством различных объектов, радуга цветов и кольцо вокруг планеты, планет, и выход к плотному объекту, имеющему мысль. Но изначально я видел все в одной ячейке души, где видел и Отца Небесного как человека, и именно как человек Отец сказал мне, «Сын мой, ты создал то, что сейчас увидел и сделал действие». «Отец, я увидел то, что создал ты, сын мой, сказал отец, я человек, как и ты, ты видишь и понимаешь это, и в этом месте я не говорил тебе о мире, я пришел тебе в мир, где еще расскажу, ты звал меня, и я пришел, тебя отец, так как изначально ты пришел, дал мне жизнь и знания, как и каждому человеку, сын мой, ты стал свободным от иллюзии несуществующего мира, И увидел и познал мир истинный, мир твой. Он теперь твой, как и каждого человека, как и душа твоя, как и каждого, так как она открыта и излучает истинный свет мира, а в мире свет дан от меня. Прими этот свет, и ты увидишь путь мой, как путь свой, где создатель создает душу, где человек создает, как создатель, и им, и являясь при создании ячейки души своей, как и другого человека» видящий создающий вселенную в ней и создает в виде реальность реально создает в виде бесконечность имеет вечную жизнь видит и знает объект личности его спасает ты обрел мир мир спасая и познавая обрел свободу себе для мира ей и располагая отныне и навсегда по слову и закону божьему Мною сказано было и будет по пути познания каждого, кто услышал и прочитал, обучил, пошел и сделал действие по задаче души. Я даю тебе знания, так как временем ты управляешь. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому и именно каждому человеку.